Глава десятая. Там, где нет солнца. «Это кто?» — в один голос выкрикнули путешественники. «Я — страж границ земных недр, и со мной сотни вооруженных воинов!» — последовал ответ. «Быстро отвечайте, кто вы и зачем пожаловали в глубинное королевство!» «Мы случайно сюда попали!» — честно признался Хмур. «Многие падают!» — Но очень немногие возвращаются туда, где светит солнце, — изрек голос. — Приготовьте следовать за мной, королеве. — А зачем мы ей нужны? — осторожно поинтересовался вред. — Не знаю, — последовал ответ. — Ее волю не обсуждают, а исполняют. Пока он говорил, раздался негромкий хлопок и тотчас пещеру наполнил холодный, серовато-голубой свет — а с ним умерла всякая надежда путешественников на то, что говоривший соврал насчет сотни вооруженных охранников. Джил щурясь, рассматривала плотную толпу, состоявшую из самых невероятных существ. Все они были разного роста, от крошечных не выше фута гномов до здоровяков, что повыше любого взрослого мужчины будут. Общим для всех были мертвенно-бледные лица и совершенная неподвижность, как у статуи все сжимали в руках трезубцы на этом сходство заканчивалось потому что в остальном все они разительно отличались друг от друга у одних имелись хвосты у других бороды лица третьих были круглые и гладкие словно тыквы носы у подземных жителей также отличались разнообразием длинные острые как у птиц или длинные мягкие как хоботки или большие точно увесистые груши у некоторых из середины лба торчал рог. Однако в одном отношении все они были похожи. Печальнее лиц, чем у этой вооруженной сотни, вряд ли кто видел. И настолько они были скорбные, что джил почти забыла о страхе. Ей очень захотелось их как-нибудь развеселить. — Ну, — потер руки хмур, — это как раз то, что мне нужно. Уж если эти ребята не научат меня относиться к жизни серьезно, то никто не научит. «Посмотрите, вон на того парнишку с усами, как у моржа, или вон на того...» «Вставайте!» — приказал командир стражи земных недр. Делать нечего. Трое путешественников с трудом поднялись на ноги и взялись за руки, в такие мгновения хочется почувствовать руку друга, тут же оказавшись в окружении местных жителей, которые подошли совершенно бесшумно благодаря своим большим, мягким ступням с десятью, а у некоторых даже двенадцатью пальцами, в то время как у кого-то их не было вообще. «Шагом марш!» — скомандовал главный страж, и они двинулись в путь. Холодный свет лился из большого шара на длинной палке, которую нес самый высокий гном, шагавший во главе процессии. В его мертвящем свете они смогли разглядеть, что находится в естественной пещере с причудливо изогнутыми, вдавленными, приплюснутыми и выпеченными на разный манер потолком и стенами, и каменным полом, имевшим пологий наклон. Джилл страдала больше остальных, потому что терпеть не могла как темноту, так и подземелье. Пока они шли, пещера становилась все уже и ниже. Наконец фонарщик остановился, и воины по очереди, согнувшись, стали исчезать в небольшом темном отверстии. Джилл не выдержала и выкрикнула. «Я не могу туда лезть, не могу, не полезу!» Стражники промолчали, но наставили на Джилл свои трезубцы. — Спокойно, Пол, — сказал Хмур. — Эти здоровые ребята не полезли бы туда, если бы проход дальше не расширялся. И заметь, здесь есть один плюс — дождь нам уж точно не грозит. — Вы не понимаете, я не могу, — простонала Джил. А теперь подумай о том, что я чувствовал там, на скале, — Пол вмешался вред. — Идите вперед, Хмур, а я пойду за ней. «Правильно!» — заключил Квакль, опускаясь на четвереньки. «Держись за мои пятки, Пол, а вред будет держаться за твои. Так нам всем будет удобно!» «Ничего себе! Удобно!» — воскликнула Джил, но тем не менее опустилась на колени, и они поползли по проходу, работая локтями. Место было отвратительное. Им пришлось так ползти целых полчаса, хотя, возможно, так им просто казалось. Было жарко. И Джил начала задыхаться, когда, наконец, впереди замаячил тусклый свет, проход сделался шире и выше, и путешественники, вспотевшие, грязные, с дрожащими руками и ногами, оказались в пещере, да такой огромной, что с трудом верилось в существование подобных глубоко под землей. В ней разливалось неяркое, навевающее сон сияние, и больше в странной лампе на шесте не было нужды. Пол устилал какой-то мягкий мох, из которого росли многочисленные затейливые растения, похожие на деревья, но дряблые, как грибы. Они стояли довольно далеко друг от друга, образуя не лес, а скорее парк. Свет исходил и от них, и от мха, но был недостаточно ярок, чтобы осветить потолок пещеры, находившейся где-то очень высоко. Через это безмолвное, сонное место — Им предстояло пройти. Было очень грустно, хотя печаль их была светла, как от нежной музыки. Они миновали десятки странных животных, лежавших на земле, то ли мертвых, то ли спящих, Джилл так и не поняла, которые напоминали драконов или летучих мышей и были незнакомы даже Хмуру. «Они всегда здесь жили?» — поинтересовался вред у стража. Тот, казалось, страшно удивился, что с ним заговорили, но ответил. «Нет». Эти звери попали из наземья в глубинное королевство через воронки и пещеры. Многие падают сюда, но немногие возвращаются на землю, где светит солнце. Говорят, они оживут, когда наступит конец света. Его рот захлопнулся, словно сундук, и в обступившей их тишине огромной пещеры дети почувствовали, что не осмелятся заговорить снова. Гномы ступали неслышно утопая босыми ногами во мхе. Не было слышно ни ветра, ни птиц, ни журчания воды, ни дыхания странных животных. Преодолев несколько миль, они подошли к каменной стене с низкой аркой к переходу в другую пещеру. Это была не такая низкая, как предыдущая, и джил даже не пришлось пригибаться. Путешественники оказались в пещере поменьше, вытянутой и узкой наподобие храма, и все ее пространство занимало огромный, Крепко спавший человек. Этот богатырь был гораздо больше любого великана, а лицо его, в отличие от их лиц, оказалось благородным и красивым. Грудь его мерно вздымалась и опускалась под белоснежной бородой, доходившей до пояса. Его освещало чистое серебристое сияние, неизвестно откуда исходившее. «Кто это?» — спросил хмур. До этого так долго никто не произносил ни слова, что джил удивилась, как он отважился. — Это старый отец-время, бывший король земле, ответил страж. Он опустился в глубинное королевство и заснул. Вот теперь лежит здесь и видит во сне все, что происходит наверху. Многие падают сюда, но немногие возвращаются на землю, где светит солнце. Говорят, он проснется, когда наступит конец света. Из этой пещеры они перешли в следующую, затем еще в одну, и так переходили из одной в другую, спускаясь все ниже и ниже, пока сама мысль о толще земли над ними не стала вызывать удушья. Наконец достигли места, где страж приказал вновь зажечь мрачный светильник. Следующей оказалась такая просторная и темная пещера, что различить в ней что-либо, кроме тускло мерцающей впереди полоски песка, тянувшейся к неподвижной воде, было невозможно. Там, возле небольшой пристани, стоял корабль без мачты и парусов, но с множеством весел. Они поднялись на палубу и прошли к носу, где перед скамьями грибцов имелось свободное место и сиденье вдоль всего фальшборта. — Хотел бы я знать, — произнес Хмур, — приходилось ли кому-нибудь из нашего мира, то есть сверху, совершать подобное путешествие. — Многие садились на корабль у этих тусклых берегов, — верно себе ответил страж, — но... — Знаю, знаю, — перебил его хмур, — но немногие возвращаются на землю, где светит солнце. Нет необходимости повторять снова. Похоже, это у тебя навязчивая идея, а? Дети жались к нему с обеих сторон. Там, наверху, на земле, они считали Квакля занудой, а здесь он оказался их единственной поддержкой. Бледный светильник поместили посреди корабля, жители земных недр взялись за весла, и корабль двинулся фонарь отбрасывал тусклый свет на небольшой кусочек палубы, а впереди виднелась лишь гладкая темная поверхность воды, исчезающая во мгле. — Что с нами будет? — в отчаянии произнесла Джил. Не надо падать духом, Пол, — подбодрил ее квакаль Помни лишь одно, мы на верном пути. Нам нужно было попасть под развалины города великанов, и мы туда попали, а значит сделали так, как было указано. Вскоре им дали еды плоские, сыроватые кексы, притом совершенно безвкусные, и после их потянуло ко сну. Выспавшись, путешественники увидели, что ничего не изменилось. Гномы по-прежнему работали веслами, корабль скользил по воде. Впереди простиралась знакомая мертвая темнота. Никто из них уже не мог вспомнить, сколько раз они так просыпались, ели, вновь засыпали. Но самое скверное заключалось в том, что при таком времяпрепровождении очень скоро каждому начинало казаться, что он всю жизнь провел на этом самом корабле и в этой темноте, а солнце, голубое небо, ветер и птицы всего лишь приснились. Друзья уже ни на что не надеялись и ничего не боялись, как вдруг впереди показались тоскливые огни, очень напоминавшие их корабельный светильник. Совершенно неожиданно один из этих огней приблизился, и они увидели, что проплывают мимо подобного судна. После этого им встретилось еще несколько кораблей, и вот, вглядываясь в темноту до в глазах путешественники увидели — что горевшие впереди огни находились на едва различимых набережных, стенах, башнях и в толпах на улице. Однако вокруг стояла полная тишина. — Ого! — воскликнул вред, — какой-то город! Вскоре они убедились, что он прав. Да, это был город, но очень странный город. Огней оказалось так мало, и они так далеко отстояли друг от друга, что у нас их бы не хватило, чтобы осветить отдельно стоящие домики. По тем тусклым пятнам, которые они выхватывали из тьмы, можно было заключить, что перед путешественниками лежал огромный морской порт. То тут, то там удавалось мельком увидеть корабли под погрузкой или разгрузкой, груды товаров, склады, а еще стены и колонны — То ли дворцов, то ли храмов, и повсюду, куда падал свет, бесчисленные толпы сотни жителей земных недр, ступающих мягкими ногами по узким улицам, широким площадям и крутым лестницам, торопясь по своим делам. Их ни на секунду не прекращавшееся движение создавало негромкий монотонный шум, который начинал доноситься до корабля по мере его приближения, однако до путешественников не долетали. Ни песни, ни крики, ни звон колокола ели скрип леса. В городе было тихо и темно, словно в глубине муравейника. Наконец корабль встал у причала. Троих друзей высадили на берег и повели в город. На улицах, переполненных местными жителями, среди которых не было двух одинаковых, они с трудом продирались сквозь плотную толпу существ с печальными и гротескными лицами, на которой падал такой же тусклый и безрадостный свет. Никто не проявил к ним ни малейшего интереса. Все гномы казались столь же занятыми, сколь печальными, хотя для джил так и осталось загадкой, что же они делали. Но они все шли и шли, проталкиваясь и проталкиваясь, торопились и торопились, еле слышно шурша по земле мягкими ступнями. Но вот, Путешественники вышли к замку и, видимо, огромному, хотя в нем светилось всего лишь несколько окошек. Их провели через внутренний двор и затем вверх по длинной лестнице. Оттуда они попали в просторную, плохо освещенную комнату. Там в углу, о радость, они заметили сводчатый проход, наполненный совсем другим светом, настоящим, желтоватым, теплым светом ламп, к которым привыкли люди. А дальше начиналась винтовая лестница, которая вела вверх между каменными стенами. Казалось, что свет падает откуда-то сверху. По обеим сторонам арки застыли, как часовые лилакеи, два местных жителя. Страж подошел к ним и произнес словно пароль. — Многие падают в земные недра. — Но немногие возвращаются на землю, где светит солнце, — сказали те в ответ. Затем все трое нагнулись друг к другу и принялись что-то обсуждать. Наконец, один из гномов Лакеев заявил. — Я же вам сказал, ее королевское величество уехало отсюда по каким-то важным делам. Лучше до ее возвращения подержать этих пришельцев наверху, в тюрьме. Немногие возвращаются на землю, где светит солнце. В этот момент разговор прервался из-за самого, как показалось Джил, восхитительного шума на свете. Он раздался откуда-то сверху, где кончалась лестница, и это был чистый, звонкий, совершенно человеческий голос, принадлежавший юноше. По какому поводу шум, Мулугут? крикнул юноша, а гости из наземья, быстрее ведите их ко мне. Не угодно ли, вашему высочеству, вспомнить, начал было Мулугут, но его быстро оборвали. — Моему высочеству угодно, чтобы ему беспрекословно повиновались, старый ворчун, веди их. Покачав головой, муллугут сделал знак путешественникам следовать за ним и начал взбираться по винтовой лестнице. С каждым шагом становилось светлее. Стены украшали роскошные гобелены. Наверху через тонкие занавески лился золотистый свет лампы. Лакеи раздвинули занавески и остались стоять по бокам, а трое друзей вошли в комнату. Она оказалась великолепной, с украшенными гобеленами стенами, ярким пламенем в чистом очаге, красным вином в сверкающих хрустальных стаканах на столе. Им навстречу поднялся светловолосый молодой человек. Он был красив и выглядел одновременно дерзким и добрым, но в лице его проглядывало что-то странное. Одетый в черное, он слегка походил на принца Гамлета. — Добро пожаловать, гости из наземья. Хотя, постойте, прошу прощения, я уже где-то видел вас, милые дети, и вашего странного гувернера, Не умостали на границе Смура, когда ехал со своей дамой. — А, так это вы, тот черный рыцарь, что не произнес ни слова? — вырвалось у Джил. — А та дама — королева земных недр, — спросил Хмур почти враждебно, а вред, которому в голову пришло то же самое, воскликнул — Если это так, то с ее стороны было очень подло послать нас в замок на съедение великаном, что плохого мы ей сделали». «Что?» — нахмурился черный рыцарь. «Если бы ты не был столь юным, мальчик, я сразился бы с тобой на смерть. Я не потерплю ничего порочащего, в честь моей дамы. А что касается этого случая, то можешь быть уверен, что бы она ни делала, все это из добрых побуждений. Вы ее не знаете». Она просто кладезь всевозможных добродетелей, искренности, милосердия, верности, доброты, мужества и множество других, я говорю то, что знаю. Ее доброта ко мне, хоть я не могу вознаградить ее за это, не поддается описанию. Когда узнаете получше, вы ее полюбите, а пока расскажите, что привело вас в подземный мир. И прежде чем хмур смог ее остановить, Джилл все выболтала». Нам надо отыскать принца Рилиана из Нарнии. В ту же секунду до нее дошло, какой опасности она их подвергла. Эти люди могут оказаться врагами. Однако принц не проявил особого интереса, а спросил исключительной из вежливости. Риллиан, Нарния, что это за страна, никогда о ней не слышал. Должно быть, она лежит за тысячу от тех мест в Наземье, которые мне знакомы. Однако, что за странная фантазия искать во владениях моей дамы этого... — Как вы его называете? — Биллиан, Триллиан. Я точно знаю, что человека с таким именем здесь нет. Он громко расхохотался, отжил, подумала. — Вот что, наверное, не так с его лицом. Оно кажется глуповатым. — Нам было велено искать послание на развалинах древнего города Великанов, — объяснил Вред. — И мы увидели надпись «Ниже меня». Рыцарь развеселился пуще прежнего и объявил. — Вас обманули. Эти слова не имеют к вашей цели никакого отношения. Надо было спросить у моей дамы, и она дала бы вам полезный совет. Дело в том, что эти слова — все, что осталось от длинной надписи, которую она прекрасно помнит, сделаны еще в древние времена, и гласившей «Умру и лягу под землей, без трона и коня, но жив, пока я вся земля, лежит ниже меня». Ясно? что какой-то король древних великанов, похороненный там, велел вырезать эти хвастливые слова на своем надгробии, но из-за того, что часть камня разрушилась, а другую либо использовали для новых построек, либо занесло песком и щебенкой, от надписи осталось лишь два этих слова. Но ну, не забавно ли, что вы решили, будто это написано для вас? Вреда и Джилл словно окатили ушатом холодной воды». Они решили, что и в самом деле эти слова не имеют никакого отношения к их поискам и попались на глаза совершенно случайно. «Не слушайте его», — стал убеждать детей хмур, — «это не случайность. Нас ведет Аслан, потому что был там, когда король великанов приказал вырезать эти буквы, зная наперед, что с ними случится, в том числе и это». «Этот ваш предводитель, похоже, долгожитель!» — расхохотался рыцарь. Джил, этот напыщенный индюк, понемногу начал раздражать. «В таком случае, сэр, — заметил хмур, — ваша дама тоже весьма почтенного возраста, если помнит эти стихи в их первоначальном виде». «Ты весьма проницателен, лягушачья морда!» — похлопал рыцарь хмуру по плечу и снова засмеялся и попал в точку. «Она из той божественной расы, что не знает ни возраста, ни смерти. И я тем более благодарен ей за ту безмерную доброту, с которой она относится ко мне, ничтожному смертному. Ибо вы должны знать, господа, что я страдаю довольно странным недугом, и только у Ее Величества Королевы хватает для меня терпения. Я сказал, терпения? Нет, несравненно большего, чем терпения. Она обещала мне огромное королевство в наземье, а когда я стану королем, то получу и ее руку. Но это слишком длинная история, чтобы слушать ее на голодный желудок и стоя. Эй, кто-нибудь там, принесите вина и наземных кушаний моим гостям, рассаживайтесь, джентльмены. Юная дева пусть сядет в это кресло. Вы услышите мою историю целиком.